Глава 4. Дается по силам. Вспоминая жизнь до рождения Софочки, я понимаю, что она потихонечку готовила меня для этого важного события. Маленькими событиями, горестями, слезами она укрепляла мою душу. Фундамент был крепко зацементирован. Если раньше, даже при легком дождичке, он мог развалиться, то сейчас мой домик был готов к урагану и когда закапали крупные капли по крыше в 12 недель беременности, то он мог принять любого ребенка и не рассыпаться. Мог. Принял. Не дается ни по силам. Каждого из нас жизнь готовит к какому-то событию. Она не кидает в бушующее море без подготовки. Сначала научит плавать, наденет спасательный жилет и только потом отпустит в поток. Ну а там и лодка подплывет. Принимайте.